Глава 30. Вероломство. Но это не касается сути твоего письма. Я призвал тех, кто согласился поговорить со мной, прислушаться к твоим предостережениям. Но все, похоже, пока игнорируют вражду. По их мнению, он не представляет угрозы до тех пор, пока остается заключенным в рошерской системе. Пока Мрейс говорил, в странном кубе мерцал свет, просачиваясь по углам. Наблюдая за этим, Вуаль вдруг ощутила себя пойманной в ловушку между двумя моментами времени. Она уже это делала. Стояла на коленях, держа в руке куб, у которого светились углы. Все было в точности так же. Она потянулась к верхней грани куба и ощупала гладкий металл, ожидая, что на нем будут ямочки. Склонила голову на бок, изучая свои пальцы, потерла ими. Это было неправильно. Вуаля гляделась по сторонам. Она под брезентовым навесом на задание в Шейцмаре. Так почему же ей кажется, что вокруг должны быть сады? Сады ее отца. Вуаль растворилась в шалан. Эти воспоминания, она их утратила. Они были связаны с тем временем, когда умерла ее мать, с тем тугим клубком колючих лос, что прятался за тщательно возделанными клумбами. Когда она перебирала свои воспоминания, ей казалось, что ничего не пропало. Тем не менее, кое-что подсказывала. Там есть дыры. «Вспомни!» — подумала Вуаль. «Вспомни!» В детстве она тренировалась с узором. Она произносила клятвы. Она призвала осколочный клинок и в отчаянной попытке выжить убила собственную мать. И она снова посмотрела на куб. Ей доводилось держать в руках такую штуку. Шалан крепко сжала куб, сосредоточившись на голосе Мрейза. «Нельзя думать о прошлом. Ни в коем случае». К несчастью, исходящие из куба звуки превратились в абракадабру. Ее разум улавливал отдельные слоги, и она перестала понимать элитийский язык. Вместо него ей слышалась мешанина звуков. Она встряхнулась и баржа как будто качнулась под ногами. Она ахнула, вынуждая вуаль взять вверх, и словам Рейза начали обретать смысл. — Соблюдала осторожность, — говорил он, чтобы не привлечь внимание к нашему разговору. — Я... — начала вуаль... — Ну, конечно, я все сделала тайком. Ты же знаешь, что я бы не допустила такой ошибки. Что он говорил до этого? Она все пропустила. «Никогда не помешает подкрепить желаемое поведение, маленький нож», — сказал он. «С людьми и рубегончими это работает одинаково. Отчет?» «Мы причалили», — сказала она. «Остальные ушли обследовать портовый городок. Нам предстоит еще несколько дней пути с караваном. и Я надеюсь, что они будут такими же спокойными, как первая часть путешествия. Потом мы достигнем крепости». И узнала что-нибудь интересное о собратьях сияющих?» «Ничего такого, что стоило бы доклада. Я большей частью хотела убедиться, что куб работает». Воль задумалась. «А что случится, если я попытаюсь открыть эту штуку?» «Ты немедленно уничтожишь Спрена, который живет внутри». «Спрена нельзя убить. Я не сказал, убьешь». Она посмотрела на куб. Свет вырывался по углам. Неужели штуковина приоткрылась? Возможно, у меня есть кое-что интересное. Я могла бы обменять это на сведения о Кубе. Маленький нож, в этой миссии командуешь не ты, и мы не торгуемся. Судя по голосу, Мрейс повеселел. Руби-гончая не скрывает своей привязанности, чтобы добиться угощения. Сперва она выполняет трюк а потом получает награду. «Ты велишь мне быть охотником, а не добычей, но огрызаешься, когда я проявляю инициативу?» «Инициатива — это замечательно, и твое владение ею достойно похвалы. Однако наша организация существует на основе иерархии. Охотники, работающие в группе, слишком легко могут напасть друг на друга» поэтому я уважаю своего наставника Бабска, а ты — меня. Мы не нападаем на своих и не оспариваем приказы. Поступить иначе означало бы призвать анархию. Поэтому продолжай охотиться, но не вздумай удерживать результаты при себе. Итак, ты можешь рассказать мне еще о чем-то, что имеет отношение к миссии? Он больше не настаивал на сведениях про других сияющих. По сути, в этом смысле уступил. Ей не поручали шпионить за ними, и Мрейс знал, что не может давить. «Отметим этот факт», — подумала Вуаль. «В нашей договоренности, чтобы он не твердил на эту тему, все-таки есть пространство для маневра». «За нами наблюдали какие-то странные спрены», — сказала Вуаль. Я их вижу только мельком, но мне кажется, что они неправильного цвета. Выглядят искаженными. Любопытно. Сианат расширяет влияние. Я все еще жду Спрена, который по ее словам согласен на узы со мной. Она пообещала прислать Спрена, но не говорила, что Спрен тебя выберет». Не вини, Шалан, если не добьешься желаемого. И все же Сиан отшпионит за тобой во время этого путешествия. Спрены, которых ты видишь, что еще о них можно рассказать? Они одного вида и держатся далеко или каким-то образом скрыты. Никто из наших их не видел. Но я предупредила свою команду, чтобы следили за их появлением». «Сианат — это важно, моя маленькая охотница», — сказал Мрейс. «Мы должны привязать ее к себе». «Спрен вражды? Готовы его предать? Древнее существо, наделенное столь же древними знаниями? Вот тебе еще одно задание. Следи за этими спренами внимательно и постарайся вступить с ними в контакт». «Хорошо». Сказал вуаль, есть новости о башне или о вторжении Далинара. О, здесь у нас обычная череда вспышек активности и сюрпризов. Ничего неожиданного для внимательного наблюдателя. Я тебе сообщу, если что-то потребует твоего вмешательства. Вуаль рассеянно кивнула, и ее вновь захватили ощущения, связанные с кубом. Она вынудила Шалан опять стать главной, чтобы поглядеть на тени и отражения воспоминаний. Та перевела дух, вынуждая себя сохранять выдержку и не удирать. — Может, спросить Мрейза, знает ли он что-то о ее прошлом? Доводилось ли ей раньше общаться с помощью такой штуковины? — Вряд ли он ответит. Но колебалась она не поэтому. — Я... Не хочу знать. Я свяжусь с тобой позже, пообещала она, когда мы отправимся в путь вместе с караваном. Ладно, согласился Мрейс, и вновь подчеркнул, Следи повнимательней за этими искаженными спренами славы. Я опасаюсь, что Сьянат нас обоих водят за нас, и мне это не нравится. Шалан от удивления чуть не выронила куб. Она намеренно не упомянула конкретную разновидность спренов. И все же он назвал их спренами славы. «Ха!» — подумала Вуаль. «Ох, буря!» — подумала сияющая. «План Вуали сработал. Теперь она сделается невыносимой». «Это я-то невыносимая». «Я невероятная!» Мрейс попал в банальную ловушку. «Когда ты слишком умен, забываешь про основы. Любые сведения надо подвергать сомнению». «Понятно», — заставила себя сказать Шалан. «Я буду прилежно наблюдать, не появятся ли они». Свечение в кубе погасло. Она осторожно положила его обратно в сундук, и запечатлела еще один образ, прежде чем закрыть крышку. Ее известие дошло до Мрейза, и упоминание о спренах славы, которые за ними якобы следили, обнаружило истину. Шпионка оказалась Берил. Годокин наткнулся на весьма необычную компанию людей. Это оказались не солдаты, а простые рабочие коричневой кожей, черноволосые как мужчины, так и женщины. Среди воренцев такой цвет кожи встречался, но чаще он говорил о том, что человек родом из срединных земель Марата, Тукара, Решийских островов. Их простая одежда указывала, как решил Адалин, на юго-восточный Макабак. Узоры по цветам были похожи на азирские, Но ткань выглядела толще и грубее, а сами наряды плотнее облегали. Еще у них были плетеные пояса с низко свисающими кистями. Да, подумал он, похоже, они из Марата или, может быть, из Тукара. За городом разбили лагерь несколько караванов, и в остальных были только спрены. Когда Адалин и Годеки проходили мимо, они приветливо махали и жестикулировали. Один даже окликнул Арчинал. Спрена Годеки, узнав ее. А вот человеческий лагерь выглядел недружелюбно. В то время как в лагерях спренов горели проявленные костры, этот был темным, не озаренным ни пламенем, ни буресветом. В караване не было вьючных животных. Люди сложили вещи в центре лагеря, и пока некоторые спали, остальные, в основном мужчины с дубинками, охраняли периметр. «Кто они?» Тихо спросил Адалин, наблюдая за происходящим из-за угла магазинчика. Пейзаж за городом был относительно бесплодным. Открытое обсидиановое поле, на котором росли пучками какие-то кристаллические растения, окруженные спренами жизни. Эти создания в Шейцмаре были крупнее. «Может, торговцы из других миров?» — предположила Арчинал, Спрен культивации, заламывая руки. «Ну, такое случается, и в последнее время все чаще. Им нравятся ваши вина, свят лорд-человек. И они наслышаны о вашем оружии. Я сама знавала тех, кто пытался его купить. Можно подумать, осколочными клинками торгуют на рынках. Другие миры», — повторил Адалин, потирая подбородок. «Может, ты встречалась с торговцами издалека?» но на этих одежда марати или тукари. Они не кажутся местными, но, если я прав, возникает вопрос, как им удалось сюда добраться. Мы только недавно узнали, как проникать в Шейцмар, и для этого требуется помощь Сияющего. Как же торговый караван проскользнул в этот мир из нашего? «Поэтому я вас и позвал», — сказал Годеке. «Что-то с ними не так». Они все-таки могут быть чужаками, настаивала Арчинал, в проявленной одежде, которую купили здесь. А, человечий великий князь, ты не должен судить об этом мире, по правилам, к которым привык в своем. Мы же можем к ним обратиться, предложил Годоке. Проверить, заговорят ли они с нами. Они переглянулись, а затем Адалин пожал плечами. Почему бы и нет? Он вышел из-за магазина. К нему присоединились Годыки и его спрен. Майя поплелась следом. Караванщики сразу его заметили. Один ткнул пальцем, и небольшая группа устремилась навстречу. Свет Шейцмара с его далеким солнцем, которое странным образом озаряло все вокруг, обманывал зрение Адалина. Тени тянулись не туда, куда надо, и судить о расстоянии было труднее. Поэтому Адалин привык, что все здесь казалось каким-то не таким. И все равно тот факт, что эти люди как будто постоянно кутались в тени, вызвал у него беспокойство. Когда они приблизились, ему показалось, что он видит лишь эскизы лиц с темными ямами на месте глазниц и ноздрей. Лишь время от времени ему удавалось заметить, как блестят их глаза. Чужаки заговорили с ним на незнакомом языке. «Вы говорите на Олете?» — спросил Адалин. «Или веденском?» тайлен?" спросил Годеке. Олети, повторил один из мужчин. «Уходи, Олете!» Да, акцент был тукарский. «Мы просто хотели поболтать», — сказал Адалин. Мы не видели тут других людей, подумали, будет славно поговорить с себе подобными. «Уходите», — повторил мужчина, — «мы не говорить». Адалин посмотрел мимо него, туда, где некоторые из чужаков перебирали товары. Хотя люди, с которыми он разговаривал, несли дубинки, он уловил среди вещей отблеск отраженного света. У них было настоящее оружие, Но они не выставляли его на показ. Ну ладно, сказал Адалин, как хотите. Он и остальные отступили в город. Тукари неустанно наблюдали. И впрямь тукари, заметил Годыке. Да, ответил Адалин. Их страной руководит человек, который называет себя Богом, а на самом деле он вестник. Отец планирует вытолкнуть армию певцов из Эмула прямиком на этих фанатиков. Тактика молота и наковальни. Интересно, странные путешественники каким-то образом связаны с тукарскими событиями? Или это просто совпадение? Отыскав своих солдат, Адалин вместе с ними направился обратно к барже. Надо было покончить с разгрузкой и разбить лагерь. Арчинал уже бывала в крепости Спрена в чести и была уверена, что сможет провести их туда. Дело не Надо было просто следовать вдоль побережья на запад, и в конце концов они окажутся на месте. Однако, приближаясь к барже, Адалин замедлил шаг. В кто-то разговаривал на причале. Голубовато-белый спрен, высокий и статный. Адалин его узнал, хоть и привык видеть в строгом мундире, а не в брюках и рубашке на пуговицах. «Это — Это спрен чести? — спросил Годыке. «Да», — сказал Адалин, и снова пошел вперед. «Это Нотум, капитан корабля, на котором мы путешествовали, когда побывали в Шейцмаре в прошлый раз. Похоже, столкновение со спренами чести могло произойти раньше, чем он планировал». Шалан закончила рисовать при свете самосветов, но все еще сидела под навесом. В запертом сундуке рядом с ней лежало странное устройство связи, теперь воссозданное на страницах альбома. Она привлекла нескольких спренов творчества, которые здесь выглядели маленькими светящимися формами. Они кружились, меняли цвет, перемещались то в одно, то в другое, часто в чьи-то лица. Однако эти существа были маленькими, и с ними было легко иметь дело, как со спренами физической реальности. Она прогнала их прочь, когда рядом сел узор. «М-м-м», прогудел он. «Шалан, ты нарисовала один и тот же куб четыре раза. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Нет», — сказала она, листая альбом. «Но это не симптом того, что со мной происходит. В промежутке между тем, как я положила куб в сундук и достала, кто-то трогал эту штуковину». Узор, заменяющий криптику голову, почти замер. «Уверена?» «Да». Она показала ему рисунки. «Вот здесь, вблизи от угла, есть царапина. И вчера он лежал этой стороной кверху. А сегодня она сбоку. Ммм, это очень мелкая деталь. Кто-то другой ее бы не заметил». «Ага», — сказала Шалан. Ее рисунки были до жути точными. Зачастую сверхъестественно точными. Берил, вот кто шпион». У меня есть доказательства, и я знаю, что она связывалась с Мрейзом при помощи Куба. Мне чрезвычайно любопытно, как она активировала его, не привлекая внимания. Ты видел, как она это делала? Нет, не видел. Что ж, приятно узнать, кто виноват. Шалан сама удивилась открытию, что так оно и есть. Она могла принять случившееся, ведь предательница оказалась новенькая. Шалан было тяжело даже думать о том, что это мог быть Ватах или Ишна. Берил. Она могла смириться с тем, что это Берил. Это больно, всегда больно, когда тебя предают. Но могло быть и хуже. «Преисподняя», — подумала Вуаль. «Что? В чем дело? Тебе не кажется, что все слишком просто, слишком удобно?» «Вуаль», — подумала Сияющая. Ты устроила столько хлопот, чтобы распределить сведения и найти предателя. А теперь сомневаешься? Я только что упомянула основы, — не унималась Вуаль. Мы должны подвергать сомнению каждую частичку сведений. Задаваться вопросом не подсунули ли нам это намеренно. Я должна все как следует обдумать. Шалан вздохнула и покачала головой. Если бы вуаль их не напоила, то, возможно, они бы поймали Беррил. Она снова начала рисовать куб, на этот раз добавляя маленькие вмятины на верхней грани. Она их вспомнила. Или хотела вспомнить. «Шалан», — сказал узор, мм, «ммм, что-то не так». «Дело не только в шпионе среди нас, верно?» «Не знаю». — ответила она, потирая лоб. Остатки утреннего похмелья пульсировали в глубине разума. «Ты... помнишь, чтобы я пользовалась таким кубом, когда была моложе?» «Нет. Но это было. Не знаю, при каких обстоятельствах. И все-таки было. Однако я не могу разобраться в собственных воспоминаниях. Я мог бы тебе помочь. Вспомнить». Она уставилась на альбом. «Шалан», — сказал узор, — «я беспокоюсь за тебя». М -м -м. «Ты говоришь, что тебе лучше, но я переживаю. И Адалин тоже, хоть я и не думаю, что он видит то же самое, что вижу я». «Что ты видишь?» — тихо спросила она. «Иногда из твоих глаз выглядывает что-то еще, что-то новое». Оно выходит, когда... когда я пытаюсь говорить о твоем прошлом. Поэтому я боюсь это делать. Иногда ты пытаешься выведать у меня больше сведений, а потом эти другие глаза смотрят на меня». «Есть другая правда», — прошептала Шалан. «Еще одна». «Еще одна». Она крепко зажмурилась. «Вуаль, принимай командование!» «Но...» Вуаль обнаружила, что снова руководит телом и услышала голоса, доносившиеся снаружи баржи. Голос Адалена, сильный и уверенный. Вуаль не любила его так, как Шалан, но знала, что они должны быть вместе. Точнее, Шалан должна быть с ним рядом. «Нет», — подумала Шалан, — «Где-то глубоко внутри. Нет, он возненавидит меня. Он возненавидит то, что я сделала». Вуаль все равно пошла к нему, но она не могла найти в себе силы рассказать ему о страхах Шалан. Она не хотела рисковать, потому что не была уверена, что Шалан справится с болью. «Если Вуаль допустит ошибку...» Бесформенная еще немного обрастет плотью. И потому она молчала. «Это и впрямь ты», — сказал Нотум Аделину. «Прошлая поездка по нашим краям тебя ничему не научила?» «Решил вернуться». Нотум выглядел как Алети — высокий и крепкого телосложения, с коротко подстриженными волосами и манерами вояки. Его борода немного походила на рогаецкую, с выдающимися бакенбардами, а еще усики. Все это, включая простую одежду, было частью его самого. Хотя некоторые спрены носили проявленные наряды, спрены чести создавали их из собственной сути. Лицо Нотума оставалось бесстрастным, но слова сочились с нисходительностью. Почему на нем нет капитанской формы? Он в увольнительной, его корабля поблизости определенно не было. В ожидании ответа Спрен, такой же чопорный, каким его запомнил Адалин, сцепил руки за спиной, чем напомнил даленора Адалин взмахом руки отослал солдат, хотя Майя последовала за ним к Нотуму. Спрен чести едва удостоил ее взглядом, его сородичи, предпочитали игнорировать мертвоглазых. «Меня послали с дипломатической миссией в стойкую прямоту», — пояснил Адалин. «Я представляю новые ордена сияющих и своего отца, короля Уритеру. Наши монархи прислали рекомендательные письма. Мы надеемся создать новый союз». Спрэнчестя широко распахнул глаза и резко втянул воздух. Спрены делали это только на показ, так как обычно не дышали. Что?, спросил Адалин. Это настолько удивительно? С моей стороны было бы невежливо перебивать. Пожалуйста, продолжай свой безумный бред. Мы просто хотим вступить в диалог, упорядочить дипломатические отношения между миром людей и миром спренов. Это вполне разумное желание. Улица поблизости опустела. Местные обходили спрена чести как можно дальше. Они бросали на него взгляды и сворачивали в другую сторону. Его здесь не любили. Его присутствие терпели, но не ценили. — Позволь изложить похожую ситуацию, — сказал Нотум Адалину. Некий преступник в бегах украл у короля драгоценность — Допустим, его любимый кубок. Напоминание об усопшей жене. Разумно ли со стороны вора однажды заявиться во дворец и предложить королю упорядочить отношения? Или это стоило бы назвать идиотизмом? Мы ничего не брали у Спрэна в чести, не считая любимой дочери буря отца. Сил сама так решила. — возразил Адалин, — даже буря-отец это признал. Кроме того, если она такая драгоценная, почему бы вам всем не прислушиваться к ней время от времени? При этих словах Майя тихо зарычала, что заставило Адалина и Нотума взглянуть на нее. Мертвоглазые очень редко издавали звуки. — Буря-отец тебе вряд ли поможет, — сказал Нотум. Теперь, когда он согласился на узы, спрены чести больше не чтут его, как раньше. Они считают, что смерть чести нанесла ему рану и повредила рассудок, так что да, он больше не может приказывать древней дочери вернуться. Но не думай, что это заставит спренов чести принять тебя с распростертыми объятиями. — Значит, стоит тому, кого они уважают, сказать что-то разумное, как его тотчас же вышвыривают прочь? — задумчиво проговорил Адалин. — Я-то думал, Спрэн и лучше людей. — Ах, если бы! — тон Нотума сделался чуть спокойнее. — Принц Адалин, меня не назовешь неразумным, и тебе это известно. Я всего лишь стремлюсь исполнить свой долг наилучшим образом. И все же я могу с уверенностью предсказать, что случится, если ты приблизишься к стойкой прямоте. Тебя прогонят. В настоящее время в крепость не пускают даже друзей с Прена в чести. А ты кто угодно, только не друг. Для многих там ты преступник. Вся ваша раса — преступники. Дело не столько в древней дочери, сколько в том. «Что вы сделали с нами?» Нотум кивнул на Майю. «Опять же, мы ничего не делали», — сказал Адалин, сохраняя спокойный тон только усилием воли. Майя и другие были убиты тысячи лет назад. «Это меньше одного поколения для многих спренов», — парировал Нотум. «У нас долгая память, принц Адалин. Возможно, тебя ни в чем бы не обвинили» если бы не тот факт, что твой народ вернулся к этим клятвам. Вы не извлекли уроков из прошлого и возобновляете мерзость, связывая спренов и рискуя их жизнями. Эти сияющие не сделают того, что сделали те из прошлого, не сдался Адалин. Послушайте, капитан, тысячи лет до отступничества Спренные люди ладили друг с другом. Неужели мы позволим одному событию стереть все это? — Одно событие? — переспросил Нотум. — Одно событие вызвало восемь волн геноцида, принц Адалин. — Сделай паузу и подумай об этом. Почти все спрэнные чести были связаны узами, и все они были убиты. Можешь вообразить такое предательство? Какую боль испытывает тот, кто доверился убийце, вручил ему не только свою жизнь, но и душу? Люди умирают, и их души отправляются в духовную реальность, чтобы слиться с божеством. А как же мы? Он махнул рукой на Майю, которая стояла в лохмотьях с выцарапанными глазами. Мы остаемся бродить по шейцмару. Мертвые души не способные ни думать, ни говорить. Наши вопящие трупы используют в качестве оружия потомки тех наших убийц. К такому состоянию нас привела непростая ошибка, а скоординированное и просчитанное нарушение клятв. Твой народ преступен. Единственная причина, по которой не случилось быстрого возмездия, заключалась в том, что вы убили всякого спрена, который мог действовать против вас. Не ходи к стойкой прямоте. Они не примут писем от ваших королей и королев. Они даже не станут с тобой разговаривать. Нотум повернулся и зашагал к небольшому каравану, стоявшему лагерем за городом. Судя по организованному расположению и двум одетым в униформу странникам, охранявшим периметр, Адалин догадался, что это был собственный караван Спрена Чести. «Капитан!» — окликнул его Адалин. «Возможно, моя миссия обречена, как вы говорите. Не могу отделаться от мысли, что было бы лучше» если бы кто-то поручился за мои намерения. Может, уважаемый спренд чести, капитан судный и военный, тот, кто понимает срочность нашего дела?» Нотум застыл, потом резко повернулся. «Капитан?» — переспросил он, склонив голову на бок. «Ты что, не видишь, как я одет? Вы в увольнительной?» «Меня отстранили от службы», — сказал Нотум, — «за то, что я отпустил древнюю дочь после того, как захватил ее. Я провел пять месяцев в тюрьме, а когда меня выпустили, то понизили до предельного ранга, какой существует у Спренов. Мне велено провести два столетия, патрулируя пустошь между этим местом и стойкой прямотой» бесконечно странствуя туда-сюда. Мне нельзя ступить в стойкую прямоту. Я могу смотреть на нее, но не могу войти». «До каких пор?» — спросил Адалин. «Пока не закончится патрулирование?» «Навеки, принц Адалин! Я изгнан!» Он посмотрел на небо, где мерцающие огни указывали, что в физической реальности начинается буря. «Я знал, что делаю, с какими силами играю, когда отпустил вас. Скажи хотя бы, ты его спас у закователя?» Адалин сглотнул, во рту у него пересохло. «Изгнан навечно? Потому что поступил правильно?» Адалин не надеялся, что спрены чести и стойкой прямоты окажутся похожими на сил, но рассчитывал иметь дело с кем-то вроде нотума, с суровым, строгим, но, в конечном счете, справедливым народом, способным прислушиваться к голосу разума. Но если они обошлись с нотумом, который казался безупречным воплощением приличий и честности таким ужасным образом, Ох, ветры шквальные. Нотум все еще ждал ответа. Он отпустил сил и остальных, потому что Каладин настаивал, что они должны спасти Далинора. Адален хотел бы заверить Нотума, что его жертва оказалась жизненно важной. Но слова не шли. Этот Спрен заслуживал узнать истину. Он спас нас. «Нотум», — сказал Адалин, — «мой отец в конечном итоге не нуждался в помощи, хотя я думаю, что Шалан и Каладин помогли переломить ход битвы в нашу пользу». Нотум кивнул. «Я иду по этой дороге к стойкой прямоте, но буду вынужден повернуть назад, когда окажусь достаточно близко. Возможно, мы еще встретимся в пути». «Человеческий принц, и я смогу отговорить тебя от этой миссии». И он ушел. Уапам и Зу уже были на барже, и они, по-видимому, устроили отряд Адалина в одном из нескольких лагерей, разбитых за городом. Поэтому Адалин помог остальным разгружать снаряжение, выводил лошадей, переносил оружие, при этом не переставая, Размышлять. В тайленском сражении Адалин оказался лишним. Теперь судьбу мира решали боги и сияющие, а не красивые, молодые светлоглазые, которые воображали себя искусными мечниками. Лучшее, что он мог сделать, — смириться с этим, а потом отыскать способ приносить пользу. Он придумает, как заставить Спрена в чести выслушать его. Обязательно придумает.